Пятое. Движение губ ловлю и знаю, Не скажет первым. Не любите? Нет, люблю. Не любите. Но истерзан, но выпит, но изведен, Орлом озирая местность. Помилуйте, это дом? Дом в сердце моем. Словесность. Любовь — это плоть и кровь, Цвет собственной кровью полит. Вы думаете, любовь, беседовать через столик, Часочек и по домам, как те господа и дамы? Любовь — это значит храм. Дитя, замените шрамом на шраме. Под взглядом слуг и бражников Я без звука. Любовь — это значит Лук натянутый, Лук разлука. Любовь — это значит Связь, все врозь у нас Рты и жизни. Просила ж тебя Не сглазь в тот час В сокровенный, ближний, В тот час наверху Горы и страсти. момента паром Любовь Это все дары в костер, и всегда за даром. Рта, раковинная щель, бледна, не усмешка, опись. И прежде всего одна постель. Вы хотели пропасть сказать, барабанный бой перстов. Не горами двигать, любовь — это значит мой. Я вас понимаю. Вывод. Перстов, барабанный бой, растет, эшафот, и площадь. Уедем, а я умрем, надеялась. Это проще. Достаточно дешевизн. Рифм, рельс, номеров, вокзалов. Любовь это значит жизнь. Нет, иначе называлась у древних. И так. Лоскут платка в кулаке, как рыба. Так едемте. Ваш маршрут, яд, рельсы, свинец на выбор. Смерть и никаких устройств. Жизнь, как полководец римский, Орлом озирая войск остаток. Тогда простимся.